Глава пятая. Решил переключиться на прекрасное, то есть на прекрасный пол. Ну что же, красиво, хотя большинство однотипны. Внешность в основном берут от красоток из реала, обязательно выпирающие бюсты и откровенные наряды. Впрочем, так во всех играх нечего жаловаться. Немногие девушки оставляли свой реальный образ и в игре, и при желании. После проверки могли подвесить книгу «Зеркало Венеры» как знак соответствия настоящему. Задумался, что смотреть дальше. Маунтов и петов. Основными ездовыми животными в единственной являлись старые добрые лошадки, способные питаться травой и дешевыми злаковыми культурами, чтобы не было падения характеристик скорости. Относительно других недороги и обладают скоростью выше многих питомцев. на которых можно ездить. К тому же, чтобы ездить на петах, требовалось умение наездник, требующее минимум трех очков таланта. Немногие могли себе это позволить. Паладинам и рыцарям смерти доступны свои бесплатные коняшки. Можно было также выбрать из гигантских ящериц, яков, оленей, верблюдов и даже собачьих упряжек. Естественно, у всех были свои особенности. Ящерицы могли развивать высокую скорость на коротком участке, но их выносливость довольно низка. На дальние расстояния не поездишь. Но вот для цели подскочить к мобу, сагрить его и умчаться к группе, которая встречает его, самое то. Яки очень сильны и выносливы, но медленные. Их возможно использовать только с телегами. На них обычно возили камни и стройматериалы. Получались лучшие друзья строителей. Олени и собачьи упряжки тоже шли в комплекте с повозками. Между собой различались тем, что первые брали больше веса, а вторые бежали быстрее, но с меньшим грузом. Верблюды использовались в основном в пустынях, но богатенькие арабские буратины разъезжали на них везде. Всем им требовалась особая пища. Собирай или покупай. Только собачек можно покормить мясом убитых животных. Ручные животные, то есть... петы поражали разнообразием: канонические медведи, слоны и мамонты, питоны, пауки, орлы, совы, псы, волки, пантеры, тигры, львы, панды, мимими. -ми -ми. Специальные по классам: мертвяки, некросам, дубы и баобабы, друидам, бесы и другие твари, чернокнижникам, демоны, демонологам, крысы и колибри. Рогом в специализации вор. Покупные элементали, растущие по уровням, для магов и тому подобное. Кроме того, уникальные, эпические, а также легендарные, доступные в единственном экземпляре. Что там по времени? Вечер уже вступил в свои права, и это значит, что пора в таверну. Наверняка там довольно оживленно. Может кто-то по пьяни сболтнет чего. Мои ожидания не оправдались. Присутствующие как-то резво засобирались по домам, даже не допив свои напитки, а хозяин Лаиш Кулич не тактично выставил меня, сказав, что они закрываются. Потянулись тягостные дни, что я только не пытался делать, вымаливал задания, просил хоть какое-нибудь оружие или работу, ничего не действовало. Я убился раз тридцать, в основном от волков, пытаясь разведать остров. Хотя несколько раз и тонул, пускаясь в плавание по морю-океану. Один раз я провел на бревне три дня, прежде чем меня сожрала акула. И я снова очутился на знакомом камне возрождения. Мрак. Вечерело. Сегодня я решил расставить все точки над ее в отношениях с жителями этой чертовой деревни. Естественно, в таверне, так как только там они собирались вместе. Когда я пришел туда... Примерно половина столов уже было оккупировано. В воздухе перемешались запахи жареного мяса и пива, а вот табачного дыма столбом не наблюдалось по причине запрета Всемирной Организации Здравоохранения. Гул голосов соскучившихся друг по другу сабутыль... Друзей. Конечно же друзей. При моем появлении почти полностью стих. «Мммм...» — потянул я носом. «Полное погружение — это вещь. Реальнее реала. как гласила реклама, и продвигала этот стандарт как раз компания The One, разработавшая и запатентовавшая комплексы погружения. В отличие от написанного в различных литр ПГ, коконы пока не стали вещью, доступной любому студенту на сдачу от пирожка. Это стоило больших денег. Единицы продолжали пользоваться системой активной виртуальной реальности, которая была крутой новинкой лет 10 назад, в виде проецирования картины окружающей обстановки на стены комнаты. Правда, при этом приходилось прицеплять к себе три резиновых троса, прикрепленных к стенам, чтобы во время боя не врезаться в эти самые стены. Некоторые по-прежнему сидели перед мониторами и орудовали мышкой и клавой. У таких игроков появилось прозвище «Буратино» или «Дрова». Их герои двигались немного резко и неуклюже, но той технологией. что действительно делало единственную, единственной, по крайней мере, в жанре меча и магии, стал упрощенный вариант погружения в виде нейрошлема, когда изображение подавалось непосредственно на глазной нерв, а действия игроков считывались с мозга, посылавшему сигналы телу. Нерешенной проблемой пока было дергание реального тела во время игры. Приходилось пристегивать руки, ноги и само тело специальными зажимами. В сети в первое время появились ролики. Как игроку во время игры, обычно сражения, отстегнули зажимы и его тело начинало повторять движения персонажа в игре. Обычно смех за кадром заканчивался падением испытуемого или разбитием чего-нибудь хрупкого. Кстати, игра имела рейтинг 12+. Все дело в аудитории и жажде наживы. Все ограничивалось аппаратно. Играешь с погружением, будь добр зарегистрировать свои данные. При первом запуске игры тебя запишут на уровне нервных реакций. И в дальнейшем капсулы или нейрошлем считывает их и сверяет с учетной записью. Если тебе больше 18, можешь сам все настраивать. Моложе, нет брызг крови, спиртного, откровенной обнаженки и секса. Играешь без погружения, видишь ретушированную анимацию. Получается, хочешь большего, раскошеливайся на девайсы. А вот если приобрел недешевую капсулу, то тебе становятся доступны все радости второй жизни, яркие краски, вкус, тактильные ощущения, чувство удовольствия и даже вполне реальный оргазм. Последнее обязательно надо попробовать. В нейрошлемах полного совпадения этих ощущений добиться еще не смогли, но молодежь это абсолютно не останавливало. Но самым большим преимуществом капсул было то, что в них можно было играть, при этом полноценно отдыхая для первой, реальной жизни. Физиологически ты спал, набирался сил и в то же время играл. Получалось реальное раздвоение жизни. Пользуясь таким преимуществом, The One энергично наращивало число пользователей. Некоторые игры просто выкупали. Нескольким самым популярным было предложено объединиться. Видимо, выкупать было очень дорого. С переходом игроков из их миров в единственную, с частью имущества, нарисовать-то не проблема, но денег это не принесет, а сохранение части имущества смягчало такое кидалово и затягивало игроков. В Inneti предлагали желающим продать своего персонажа в другой игре и купить перса здесь, уже раскачанного на эти деньги. В других играх, хозяева которых не желали сдаваться, В частном порядке скупали персонажей, распродавали их имущество и начинали вредить другим игрокам и вести разговоры, что здесь плохо, а в единственной хорошо. Пора продавать персов, пока можно хоть что-то выручить за него до закрытия этой игры и перебираться понятно куда. Даже скидки таким игрокам делали. Так вот, я стоял около входа, на меня не без любопытства смотрели жители деревни. Это неписи? По мне? Так бы себя вели в любом поселке любые живые люди. Это что же, попаданцы не врут? Или это окружающее подстраивается под меня? Ведь я этого ожидаю. Здравствуйте, люди добрые! Позвольте побыть в вашей теплой компании! Начал немного поясничать. Может, угостите бедного в прямом смысле странника чем-нибудь? В доказательство бедности вывернул карманы. И ты здрав будь, странник! — отозвался Лаиш, хозяин лавки и этого трактира, сидевший в большой компании за двумя сдвинутыми столами. — Проходи, садись ко мне, гостем будешь, раз такое дело. — Ламир, принеси там чего повкуснее, чувствую, хорошо посидим сегодня, — добавил он своему сыну, стоявшему за стойкой. Сидевшие за столом подвинулись, пуская меня. — Мир не без добрых людей, спасибо вам. — Да не за что, странник. «Мы тебе тоже благодарны», — с намеком ответил все тот же НПС. «Знакомься. Это Ленар Кулич, Ланир Кулич, Мевар Кулич». Трактирщик поочередно тыкал сидящих за столом. Прерывать его мне было неудобно, говоря, что их некий прекрасно вижу у них над головой. Я в гостях все-таки. «Точно, забыл представиться. В миру Андрей, а здесь...» «Да ладно, паря, не бухти, для нас ты странник». — оборвал меня Лаиш. — А с остальными сам познакомишься. — махнул он по сторонам. — Ну, за встречу! Совсем по-русски продолжил Лаиш. Ламир как раз принес мне литровую кружку пенного напитка и тарелку с одуряющей пахнущей мясной нарезкой. Чокнулись, громко столкнувшись кружками в центре стола. Выпили. Вспоминается, тут успел подумать, что напиваться не следует. Все оживленно переговаривались. Так что встрять и начать задавать свои вопросы у меня не выходило. Разговор вокруг зашел о планах на урожай, о погоде, пиве. Вот футбол и женщин обсудить не успели. При обсуждении будущего урожая о зимах я все-таки влез в разговор. Поразив всех сельчан, когда сказал, что зимы не будет. Но мне не поверили. Я пошел на принцип. Побились об заклад. В своей победе был уверен. Не было в единственной смены времен года. Локации со снегом были в городах Европы и Америки на Рождество. А в России на Новый год снег на пару дней выпадал. Но зимы не было. К этому моменту внутри меня плескалось кружечек так вкусного напитка, что я никогда не пробовал в реале. И поэтому я наконец начал разговоры в нужном направлении. «Лаиш, а вот скажи мне, как другу...» А у вас у всех фамилия Кулич? Это от названия деревни, что ли? Ну да. У нас тут издалевле так заведено. Тут все друг друга родственники. А этот ваш Енирен, он ведь не Кулич. Точно помню, написано Енирен, и все. А, этот. Появился тут недавно. Ни с кем не знает,ся хозяйство не ведет. Только и знает, что странников иногда встречает, провожает. «Да, раньше были времена», — добавил Мавер, сидящий через стол. «Игроки постоянно были, корабли приплывали. А сейчас...» Он резко заткнулся, увидев красноречивый взгляд хозяина заведения. «А что сейчас?» — дрогнувшим голосом спросил я. «Говорите уж, раз начали. Я готов. Может, мне фамилию на кулич менять придется?» «Тяжко в последнее время». В полной тишине ответил Лаиш. — Помню. Грохот посреди дня. И ночь наступила. Низги не видно. А как посветлело, так этот Янирян появился. А игроки пропали. Вот так. Изредка теперь такие, как ты, странники появляются. Мы уж надеяться перестали. «Ну — Но ты не бойся, не бросим тебя, — добавил Ленар Кулич, брат близнеца Ланира. — Дом тебе поставим. Место есть. «Природа у нас какая! Океан!» — успокаивал он меня. «Люди! Решана убили!» Заорал ворвавшийся в таверну человек. самокровавлен, рубаха порвана, глаза дикие, размером с пятнадцать рублей. Народ сколыхнулся. «Что? Как? Кто? Когда?» «Поехали с ним на мельницу? Муки привезти, а то вдруг странник пропадет!» Тут он увидел меня и смутился. Продолжай, Раиш, он в курсе, — заметил это Лаиш. Так вот, поехали, и когда проезжали по лесу мимо пещер, упырь напал, скинул его с телеги, меня зацепил. Я кол достал, размахиваю, думаю, что все, конец пришел, но никого нет. Я в округе поискал, тело Ришана нашел, в телеге его привез. — Собираемся, — коротко приказал Лаиш, — факелов побольше берите. «Ты, мива проводи Раиша. Жену Ришана придется успокаивать. Линар, давай за святынником. Пусть сначала на нас в святой круг наложит. Потом в дом Ришана пойдет. Надо упыря сегодня убить, пока он в полную силу не вошел после спячки». Народ забегал, загремел железом. А у меня также бегали и гремели мысли. «Упырь? Упырь? Как я не так давно читал на форуме?» Вряд ли американцы назвали бы вампира упырем. Значит, я продавливаю эту реальность. И значит, надо верить в хорошее. Корабль придет, обязательно придет, через неделю, через месяц, хоть через год. Тьфу, нет, через неделю максимум. Я сказал. Потом было построение в форме толпы во дворе. И действительно, святой человек, святынник, а не священник, наложил на нас мощное заклинание из магии света. Лаиш задумчиво посмотрел на меня, на мои пустые руки. Ничего из оружия мне не подошло. Не проходил по требованиям, только для NPC. Смерть не страшна мне. Убить упыря с моим уровнем все равно нереально. Но, может, хоть чем-то помогу. И потом, такое приключение пропускать не собираюсь. Толпа, ощетинившись железом и факелами, двинулась в сторону леса. Я тоже хапнул факел. На них ограничений не было. Хоть что-то буду видеть. Лаиш, можно вопрос? Что? Почему святынник не пошел с нами? Если у него такая мощная магия, он бы точно не был лишним. Они призваны только ограждать от сил, враждебных свету, и не могут убивать. Классовое ограничение, перевел я. И класс только для NPC. Название нестандартное. Быстро дошли до леса. Полчаса не прошло. Растянулись в цепочку. и начали прочесывать. Где-то здесь меня уже как-то беззубый волчонок загрыз. Честно, смысла в этом действии не увидел. Растянуться на весь лес мы не могли, и упырь спокойно мог уйти в сторону, тем более видя столько огней. Но это, видимо, было квестовое задание, до грохота посреди дня, и игроки, получившие задание, по-любому встречались с боссом. Когда подошли к пещере, где, по идее, должен был быть злобный моб, Я усмехнулся про себя. Жители деревни не знали, что делать. Наверняка на этом месте игроки шли выполнять задания самостоятельно. — А чего стоим? — Наивно поинтересовался я. — Наверное, в пещеру надо зайти, обследовать там все, упыря убить. — Во, странник дела, — говорит! — поддержал меня кто-то. Я не рассмотрел. Толпа выдохнула и решительно пошла в пещеру. — Типичное подземелье, — отметил про себя. Коридоры, разветвления, залы. По пути никого не встретили, а по идее должны бы. Не сразу же с боссом статками мериться, хотя кто их знает, этих разрабов. Вышли в последний зал. Это стало понятно потому, что в его дальнем конце на массивном камне стоял черный гроб, причем раскрытый. Народ настороженно двинулся к нему, медленно переставляя ноги. «Нету никого!» Тихо выдохнул мужик, первым заглянувший внутрь. «Посмотрите вокруг!» распорядился Лаиш. НПСы кучками стали расходиться по сторонам, освещая все пространство факелами, и насторожно осматривались в тени. Я, конечно, тоже подошел к гробу. Ничего такой, богатенький. Дерево даже на вид тяжелое, явно не осина. Хе -хе. Обита кроваво-красной материи, с длинным ворсом. Такая же подушечка. Пятизвездочная гостиница для вампира, то есть упыря. Пламя от факела играло на хорошо отполированных внешних стенках. Интересно, если его спереть, что будет с упырем? Обидится и придет в деревню? Обхожу гроб, прикидывая вес. Мне-то уже почти смешно. С задней стороны постамента для гроба лежит камень, ни к селу, ни к городу. «Тайник!» — громко воскликнул я, чем перепугал жителей деревни. К моему разочарованию камень поднять не смог. Лаиш подвинул меня и без усилий оттолкнул его метров на пять, после чего заглянул в углубление. Пусто. Жалко, конечно. Но ведь моба мы не убили, не видели даже, честно говоря. Так что какая награда? Разворачиваюсь и замечаю, что там что-то блеснуло. Нагнулся посмотреть, лежит что-то. Света мало, видно плохо. Встал на колени. Фигурка девушки, что ли? Потянулся рукой и отдернул. А вдруг гадость какая? Раслоиш не видит. Позвал его. Показываю на фигурку. Он в упор не видит. Я свойства вещи открыть не могу. Брать или не брать? Не вопрос. Надо брать. С опаской поднимаю. Рассматриваю. Действительно. Искусно выполненная фигурка девушки с расправленными крыльями за спиной. Ангелочек? Свойства по-прежнему не видно. Фигурка на цепочке, значит, одевается на шею. Не ожерелье, а этот, как его, кулон. Вспоминаю название таких вещиц. Была-не была, одеваю. Как только нацепил, проявляются свойства. Но день, то есть ночь загадок, далеко не окончена. Путь плачущего журавля, класс предмета, древний артефакт. Характеристики не определены. Вроде есть и в то же время нет. Крылья выходят журавля, а не ангела. Мелькает мысль. Может, это какой-нибудь квестовый предмет, надо его какому-нибудь НП создать. Задание продолжится, которого у меня пока нет. Оп! Системки о получении вещи тоже не было. Неправильные пчелы на этом острове, однако. Радует то, что этот артефакт. Никуда не денется от меня. Неписи тем временем закончили осмотр пещеры. Никого не нашли и собрались на выход. Я следом за ними. Лаиша решил обследовать прилежащий лес. Мне по барабану, я тут пассажиром.